Куда мне было понять эльфа? Зато я видел теперь наши планы. Да, мы имеем приказ ждать, но сроки не обозначены. И значит, день два, а потом мы просто не выдержим. Разъедемся по домам. Ну уж нет. У меня же остался мобильный номер эльфа, если, конечно, он не подарил его Мышкину вместе с аппаратом. Но все равно... Я буду звонить именно на этот номер. Ведь только эльф по-настоящему хорошо знает навигатора. А я уже не сомневался, что искать надо конкретно навигатора. Есть такое правило. При решении серьезных задач иметь дело только с первыми лицами в любой организации. Разумеется, Мышкин и Павленко формально возглавляли свои фирмы. Но они оба боялись навигатора, и значит, навигатор был выше их. Вот с этим-то типом я и мечтал пообщаться. Придя к такому выводу, я внутренне успокоился. Доцедил чай из заварочного чайника. Того, что заваривал в кружке, мне, конечно, не хватило. И посмотрел на часы. Начало пятого. За окном уже светало. Тихо-тихо было в небе над московским двориком. Никто не охотился за нами. Мы собирались охотиться. Вот черт! Я вообще кто? Наемник, солдат удачи или Шерлок Холмс? Получалось и то, и другое одновременно. Может быть, именно это сочетание и называл Мышкин думающим спецназом? А поспать все-таки стоило. Кто знал, чем суждено заниматься утром? Циркач знал. Он собирался уже в десять ехать за машиной. Вечером, помимо порно-журналов, этот неугомонный любитель женщины-машин изучил все рекламные газеты и справочники, какие нашел в доме. Запал вначале на пижонский корейский джип Санг-Йонг, но потом позвонил в какую-то круглосуточную контору И узнав, какие нынче низкие цены на автомобили, возрадовался широкому выбору, забыл про все азиатские новоделы, вернулся мыслями к истокам, к классическим американским внедорожникам. И остановился в итоге на роскошном GMC Yukon, выключив недостающие шесть штук у Фила с обещанием вернуть, разумеется. Циркач уехал, как собирался в десять. Но мне пришлось проснуться еще раньше. От телефонного звонка. Нет, не по мобильнику Фила, по обычному городскому аппарату. Никому как-то в голову не пришло, что надо бы отключить здешний телефон. Я, честно говоря, был уверен, что человек, уезжая, делает это сам или ставит аппарат в режим автоответчика, Но хозяин нашей временной хаты имел на сей счет особое мнение, или страдал рассеянностью, или того хуже спасался бегством. В последнем случае мы все дружно должны были благодарить циркача за уникальную находку. Не было еще восьми, когда я вздрогнул от громкого, противно тонкого сигнала. Аппарат стоял возле постели. Еще не до конца проснувшись и плохо соображая, где я, поднял трубку. «Фонды снимать будем?» — поинтересовался грубый мужской голос безо всякого здрасти. «Будем!» — не задумываясь ни на секунду, ответил я. «Почему-то такое зло взяло! Вот хам! Звонит ни свент ни заря, да еще и не здоровается!» «Ну, тогда я выезжаю?» «Выезжай!» Решительно распорядился я. И он повесил трубку. Ему этого хватило? Ох, видать, и подставил я кого-то. Доходило уже с опозданием. Однако никто больше не перезванивал, и гости заявляться не собирались. Зато звонки теперь шли один за другим. После третьего... Звали все время Игоря, я уж совсем было решил отключить телефон, спать хотелось, мочи нет. Но четвертый утренний страдалец неожиданно позвал Толю. И я попросил продиктовать номер, который он набрал. А пока звучали в трубке цифры, я с ужасом осознал, что сам не знаю номера. Осталось сообщить, что здесь таких нет. Это была правда. А уж бывал ли тут подолгу некий Анатолий, жил ли в квартире, или случилось обыкновенное для Москвы телефонное недоразумение, этого я не знал, хоть режьте меня. Но в любом случае, отключать аппарат от городской сети показалось вдруг неразумным. В нашем положении интереснее было все-таки начинать с телефонных переговоров. а не с перестрелки в дверях. Прежде чем Циркач уехал, я все-таки спросил его еще раз. «Кто он, этот Игорь, который здесь живет?» «Так я правда не знаю», — улыбнулся Борис с безмятежностью младенца. «Но адрес-то кто тебе дал и кто дал телефон Васи, у которого мы забирали ключи?» «Адрес дал Виктор». — Я же тебе рассказывал вчера про него. — Да, — вспомнил я. — И этот же Виктор посоветовал тебе устроиться на работу в Сферу? — Нет. Телефон Сферы мне дала Маринка. — А Виктор и Маринка знают друг друга? — продолжал я доискиваться. — Да, а что? Виктор был одно время женат на Маринке. — Это очень плохо. резюмировал я и что мне теперь никуда не ехать да нет сказал я подумав наоборот лучше поезжай и джип твой нам пригодится и вообще если накроет хоть и не все сразу пропадем возьми с собой пиндрика и звоните нам почаще ты-то знаешь какой тут номер церкка сказал, Я еще помнил те цифры, что мне диктовали в трубку и вздрогнул. Все они совпадали. Эх, братцы, не очень-то это хорошо, когда по одному номеру спрашивают и Игоря, и Толю. Вряд ли это были отец и сын. И двое братьев тоже вряд ли. Скорее, наш Игорь в известных местах представлялся как Толя. А это уже очень серьезный Игорь. Или просто бабник. Улыбнулся циркач на мой аргумент и был по-своему прав. Что ж, дай бог, если так. Но все равно из этих звонков выспаться опять было не судьба. Значит, самое время выпить крепкого кофе и готовиться к любым неожиданностям. С любой стороны, в любую минуту. — Йоксель-моксель. И все-таки сначала раздался звонок. По телефону. И голосом сильным кавказским акцентом сообщил. — Это, — говорит Ахман, — у телефона Балшаков? — Так точно, товарищ Ахман. И что это за игривое настроение на меня нашло? А главное — Я еще не сразу вспомню, кто такой Ахман. И, наверное, подобным способом пытался ускорить процесс восстановления в памяти. Слово за слово, время потянуть, все как-нибудь само собою и выяснится. И выяснилось быстро, ведь следующая реплика была такой. «Балышаков, ты зачем убил моих людей?» Интересно, случайно брякнул или прикалывается, цитируя белое солнце пустыни? А вроде таким серьезным выглядел, когда рядом с эльфом шел. Теперь-то я уж хорошо вспомнил, кого из них звали Ахманом. Хромой, седоватый старикан из гостиницы Вязники. Я только не знал, что ему ответить. Яхман повторил, доверительно перейдя во вращении на кличку и старательно поумерив акцент. «Ты зачем убил моих людей, крошка?» Какие уж тут шутки. Голос более чем серьезный, мрачный, почти трагический. И ответ на вопрос нужен серьезный. Белое солнце в такой ситуации вспоминать без толку. — Только за тем, чтобы они не убили моих, Ахман. — Будет разбор, крошка. — Не будет, — возразил я жестко. — Ты борзый, — сказал Ахман почти ласково. — Но разбор будет, хоть вы и без понятий. «Ты, наверное, думаешь, что разбор — это перестрелка?» «Нет, я просто хочу поговорить с тобой. Я видел твоих ребят в деле и совершенно не имею желания ссориться с вами, тем более убирать вас. Зачем, друг мой? Я хочу поговорить». Акцент его снова сделался заметнее. Будто он теперь специально подчеркивал свою нерусскость. А я подумал, и где-то он видел нас в теле? Из-за кустов, что ли, наблюдал? Или нас там снимали, на даче Павленко? Все может быть. Но на черта мне душить спасительные беседы с вором. На откровенный криминал мы еще ни разу не работали и не будем. Приедут с разборкой прямо сюда ничего отстреляемся как нибудь девятая рота выстояла и мы издюжим боюсь что нам нечем разговаривать ахман сказал я спокойнее прежнего ты борзый повторил он еще раз а потом произнес очень странную фразу Но смертный приговор уже вынесен, поэтому нам есть о чем поговорить. Смертный приговор — это серьезно, крошка».